достаточно ведь простого каприза королевы Моаны, чтобы всех их задержали здесь. Не лучше ли было бы, если бы передача пленников и уплата выкупа произошли где-нибудь в определенном месте на океанском побережье. Это избавило бы мистера Велдена от необходимости предпринимать опасную поездку во внутренние области Африки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 свободе коммерческих операций работорговцев. Его собеседник всецело соглашался с этим мнением и считал, что всех этих ученых путешественников и попов следовало бы встречать ружейным огнем. Нередко так действительно и бывало, но к великому огорчению почтенных торговцев, тотчас же после убийства одного любопытного путешественника являлось несколько других не менее любопытных. А потом, возвратившись на родину, эти люди распускались сильно преувеличенные, как говорил Альбиш, слухи об ужасах работорговли и чрезвычайно вредили этому и без того не пользующемуся особым уважением делу. Мтис сочувственно поддакивал ему и особенно оплакивал положение на рынках в Ньянгве, у Джиджи, Занзибаре и во всей области больших озёр.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 Эпидемия путешествий начинает расширяться. Правда, Казонды она еще не захватила, но Касанга и Бие, где у Альвиша тоже есть фактории, уже находятся под угрозой. Помнится даже, что Гаррис говорил не Гора, а некоем лейтенанте Камеруни, у которого хватит наглости пересечь всю Африку от одного берега до другого и ступив на африканскую землю в занзибаре выйти через ангол опасения рыботорговцев были вполне обоснованы известно что несколькими годами позже описываемых нами событий, камерн на юге и стенли на севере действительно проникли в неисследованные области западной африки И, описав затем все ужасы торговли людьми разоблачили неслыханную жестокость работорговцев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 самой миссис Уэлден и ее близким наперекор перекорне наперекор Алвишу может быть совсем скоро пленники вернутся на родину и Джеймсу Уэлдону не придется для этого рисковать жизнью в путешествии результаты которого могли быть лишь очень печальны но насколько правдоподобно что доктор Левинстон скоро посетит эту часть континента Да, это весьма правдоподобно, ибо следуя по такому пути, он завершил бы свои исследование Центральной Африки. Хорошо известно, какова была героическая жизнь сына мелкого торговца чаем из деревни Блентайр в графстве Ленрк. Дэвид Левингстон родился 13 марта 1813 года и был вторым из шестерых детей. Получив богословское и медицинское образование, Левинстон после недолгой работы в Лондонском миссионерском обществе прибыл в 1840 году в Кейптаун с намерением присоединиться к миссионеру Моффату в Южной Африке. Из Кейптауна будущий путешественник отправился в землю Бичуанов. Он был первым белым исследовавшим эту область, возвратившись в Куруман он женился на дочери Моффата, которая оказалась достойной спутницей его жизни, и в 1843 году основал миссию в долине Мебоца. Через четыре года Ливингстон переселился в Колабенк в области Бичуанов, в 225 милях к северу от Курумана. Ещё через два года, в 1849 году, Левингстон покинул Колобенк вместе с женой, тремя детьми и двумя друзьями, Осуэлом и Мирреем. 1 августа того же года открыл озеро Ангами и вернулся в Колобенк, спустившись вниз по течению реки Цуги. Во время этого путешествия враждебность дикарей помешала Левингстону исследовать страну за озером Ангами. Вторая попытка оказалась столь же неудачной. Зато третья венчался успехом. Предприняв затем новое путешествие на север, в котором участвовала вся его семья и его друг Осуэл, Ливингстон, следуя по течению Нхобы, притока Замбези, после труднейшего путешествия, во время которого лишение, недостаток пищи и воды чуть было не стоили жизни его детям, добрался до земель племени Маколлолов. Их вождь Себитуаны встретил Ливингстона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 С юга на запад выйди из Кейптауна, достигнув Сан-Паулу-де-Лванда. выступил в путь 3 июня 1852 года в сопровождении нескольких туземцев. Достигнув Курумана, он пошел вдоль границы пустыни Калахари. 31 декабря он вошел в Летобаруру и увидел, что страна бичуанов совершенно разорена бурами отомки голландских колонистов, которые владели Каплендом до того, как его захватили англичане. Из Литубаруры Ливингстон вышел 15 января 1853 года. Он проник в все области бамангватов и 23 мая добрался до Линьянти, где молодой вождь племени Макололов Секилету Принял его с большим почетом. Здесь Левинстон, которого надолго задержал приступ опасной лихорадки, изучал быты нравы этой страны и впервые узнал, какие страшные опустошения производит в Африке работорговля. Месяцем позже он спустился вниз по течению Нхобы до впадения ее в Замбези. Побывал в Даньеле, Катонге, Либонте, И добрался наконец до места слияния Замбези с Слибы. Задумал здесь экспедицию вверх по течению этой реки до западных владений Португалии. И чтобы как следует подготовить все необходимое для этой экспедиции, после девятилетней отлучки вернулся в Линдянти. 11 ноября 1853 года Линнвестон во главе отряда из 27 макаловов Выступил из Линьянти и 27 декабря достиг устья Устилибы. Затем он поднялся вверх по течению реки в земли племени Балунда, до того места, где в вливу впадает текущая с востока Маконда. Он был первым белым человеком, проникнувшим в эту область. 14 января 1854 года Левингстон вступил в Шинте, резиденцию самого могущественного из царьков племени Балунда, который оказал ему хороший прием и через несколько дней перенаправился на противоположный берег либы и 26 января оказался во владениях короля Катеме. Здесь его тоже встретили гостеприимно, и 20 февраля отряд Левинстона уже стоял лагерем на берегу озера Дилоло. Тут началась полоса неудач.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 и на севере впадает в конго Шесть дней спустя эдвин ливингстон вступил в касангу где его видел работорговец Алвиш, и 31 мая прибыл в сан-паулу-де-луанда так закончилось это длившееся два года путешествие во время которого африка впервые была пересечена наискось с юга на запад 24 сентября того же года Дэвид ливингстон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 И в Кабаве достиг бассейна реки Замбези. 8 июля он снова был на берегу озера Дилоло, затем снова увидел Шинте, спустился вниз по течению Замбези и возвратился в Линянте, откуда вновь выступил в путь 3 ноября 1855 года. Эта часть путешествия должна была завершить первое в истории пересечение Центральной Африки от западного до восточного ее берега. Открыв знаменитый водопад Виктория, грохочущий дым, Дэвид Рингстон покинул берега Замбези и направился на северо-восток. Путешествие по области пребини Батока, где люди одурели себя курением гашиша, посещение могущественного местного царька Тима Лэмбуэ, переправа через Кафве Снова Замбези. Визит королю Мбурумба, осмотр развалин старинного португальского города Зумба, встреча 17 января 1856 года с цариком Пенде, в то время воевавшим с португальцами, и наконец прибытие 2 марта в ТТ на берегу Замбези. Таковы были главные этапы этого пути. 22 апреля Лемингстон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 ТТ они прибыли 8 сентября В январе 1859 года разведка нижнего течения Замбези и ее левого притока Шире. В апреле того же года поездка к озеру Ширба. исследование области Мангания. 10 сентября открытие озера Ньяса. 9 августа 1860 года возвращение к водопаду Виктория. 31 января 1861 года прибытие в устье Замбези епископа Маккензи и его спутников. В марте 1861 года исследование Рувумы на пароходе Пионер, в сентябре 1861 года возвращение на озеро Ньяса и пребывание там до конца октября. 30 января 1862 года прибытие второго парохода. Ледяный яса, на котором приехала миссис Сливенстон. Таковы были главные события первых лет работы этой новой экспедиции. К тому времени епископ Маккензи и один из бессионеров уже умерли, не выдержав ужасного климата. А 27 апреля скончалась на руках мужа миссис Ливингстон. В мае того же года Левингстон попытался вторично исследовать рувум.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 распространила там ложный слух о смерти Ливингстона. Но отважный путешественник не отступил. Он решил исследовать местность, лежащую между озерами Ньяса и Танганика. 10 декабря вместе с несколькими проводниками-тузенцами Ливингстон переправился через реку Лванга и 2 апреля 1867 года дошел до озера Лемба.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 Из Казембы Линстон двинулся на север с намерением побывать в крупном населенном пункте Уджиджи на берегу озера Танганьика. Захваченный разливами покинутый проводниками, он вынужден был вернуться в Казембу. Повернул шестого июля на юг, и через шесть недель уже достиг большого озера Бангвеулу. Здесь он оставался до 9 августа, а затем опять попытался пройти на север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 У Ливингстона была теперь только одна мысль продвинуться к северу от Танганьики и достичь истоков или долины Нила. 21 сентября он был в Бамбаре, в Баниеме, области людоедов, и дошел до реки Луалабы, которая, как догадывался Камерон и как впоследствии установил Стэнли, представляет собой верховье Заиры или Конго.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 много раз рискуя жизнью, он прибыл наконец в Уджиджи. Эвинстон и Стэнли подружились, вместе предприняли экспедицию на лодках к северным берегам Танганьики, добрались до мыса Магалы и после тщательного исследования пришли к выводу, что водостоком для озера Танганьика служит один из притоков Луалабы. Через несколько лет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 Что дороги бушевали ураганы, вызванные страшной засухой, затем начались дожди. Вьючных животных кусали мухи-цецеи, и они гибли. Туземное население держалось враждебно. Всё же 24 января 1873 года маленькая экспедиция Ливингстона пришла в Читумкве. 27 апреля, обогнув с востока озеро Бангвеулу, Она направилась к деревне Читамбо. Именно здесь несколько рабаторговцев видели Ливингстона. Об этом-то они и сообщили Алвишу, и его достойному сотоварищу из Уджиджи. Вполне можно было предполагать, что Ливингстон, закончив исследование южного берега Танганики, двинется на запад, к Лоанде. Еще ещё не исследованные им места. Оттуда он направится в Анголу, в мрачный край работорговли. дойдет до Казонды, маршрут этот казался вполне естественным. Миссис Велден вправе была рассчитывать на скорое появление великого путешественника. Ведь прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как его видели на южном берегу озера Бангвиулу. Но увы, 13 июня, накануне дня, когда Негора должен был явиться за письмом, солившим ему сто тысяч долларов в Казани пришла весть, доставившая большую радость Алвишу и прочим работорговцам. На заре 1 мая 1873 года доктор Дэвид Левингстон скончался. Маленький караван Левингстоном добрался 29 апреля до деревни Читамбу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 10 месяцев спустя верные слуги после бесконечных трудностей нанесли его тело до Занзибара, и 12 апреля 1874 года Левингстон был похоронен в Вестминстерском аббатстве среди других великих людей Англии, которых она чтит не менее своих королей.